«Примешь, дозволишь? Вот, придержи компас, на тебе, на тебе!» И усилились снежный хруст и снежная фырканье. Мицель легонько пошевелила складку мешка и выглянула наружу. Глаз едва открылся, потому что заплаканные ресницы смерзлись. Лунный свет просиял в них холодной радугой. Неподалеку на ярком сугробе стояли трое — пара снеговиков и еще один какой-то темный и длинный. Мицель вгляделась и поняла, что это вообще огородное пугало. Первый снеговик торопливо устремился к мешку. Мицель бесчувственно наблюдала приближение огромного туловища. Голова снеговика загородила небо и склонилась близко к Мицели. Лицо имело тревожное и глупое выражение, вместо носа была морковь. Мицель устало прикрыла веки. «Что там, брат, отвечай, окоченел, что ли?» Неслось издалека. Но большой снеговик молчал, потом откликнулся хриплым голосом. «Серый, а серый? Что, брат серый? Подойди, брат серый, сюда, да поспешнее, слышишь? Ай, да как же я, да ведь у меня компас! В снег, в снег утверди компас! Да как же в снег, он выворачивается, эх, валкий такой! А ты примни ногою, яма от того образуется. Да подгреби извне-то снегу, эх, тужилище, да утрам буй!» «Быстрее же, брат, восходи сюда!» Второй снеговик, наконец, тоже явился в небе. Голова его была поменьше, нос сделан из еловой веточки и обмотан для украшения обрывком елочной блестки. Оба снежных лица уставились на мицель. Снова на минуту сделалось тихо. «Что, брат, чувствуешь?» — спросил морковный нос, погодя. «Я-то тихо откликнулся еловый нос. Я как будто восторг и печаль, а ты?» «Я похожая!» Радости и грусти — одновременное воздействие. А думаешь ты чего? Знаешь, мысли не соберу, а ты? Тоже в смятении. Какая-нибудь Снегурочка, может? Какая тебе еще Снегурочка? Снегурочка — вымысел земляков, это другое что-то. А что же, брат? Да вот ты сам наблюдай, что видишь. Дитя пресветлое, и будто смотрит, белая вся. Рот не улыбается совсем у нее. И в руке какое-то серебристое тело. Да... Зеркальное светило, наводящее изумление. Я в трепете, брат, и я. Ощущаешь тепло? Отчетливо. Что же оно означает? Что это земляки потеряли свое дитя. Но ведь если это дитя земляной природы, она должна в ледяном состоянии пребывать. В том и непостижимость, ведь она покровов лишена, лишена, как всякое существо снеговой природы, а при этом своего земляного естества не утрачивает. Брат, я поколеблен, я сотрясён Не утрачивает, брат, не утрачивает. Глаза вон моргают у нее, не утрачивает. Что же нам делать, брат? Они переглянулись и помолчали. Бежать, что есть мочи, сказал морковный нос. Ее водрузить на закорячке и скорым топотом. В одиночку не унести, обоим надо. Что же компас тогда? А что, тут, по-моему, ясно, давай. Что ж, давай, так давай. И голоса удалились. Мицель дремотно смотрела, как снеговики качнули пугало, и тень его обижала выпуклость сугроба. Потом один снеговик с осторожностью понес к Мицеле гору черных одежд. Другой остался стоять и неуверенно озирать голую теперь крестовину, которая косо торчала из снега. Снеговик, что принес одежду пугало, завозился вокруг мицели и стал одевать ее. Он поднял ее, как куклу и всю замотал морожеными тряпками. Потом он напялил сверху телогрейку. Руки Мицели Снеговик продавил внутрь рукавов. Паровозик так и остался в правой руке. На голову Мицели Снеговик надел старую шапку с ржавой звездой. Огромные рукавицы, которые раньше украшали у пугала бока, Снеговик, подумав, натянул Мицели на ноги, бережно вынув их по очереди из мешка. Руки у Снеговика были толстые и короткие, Заледенелые, поцарапанный Виднелись разные зарубки и насечки, вроде календаря. Пальцев не было. В одном месте показался узор из вмерзших листков и иголочек. Когда Мицель была одета, только нос у нее остался снаружи. Мир едва виднелся из-под шапки. Снеговики с минуту постояли над Мицелью, разглядывая. «Возьмемся, братья!» – важно объявил с морковным носом. Оба склонились, облапили Мицель и она взлетела наверх. Задний подхватил ее подмышки, передний поддержал ноги. Неся мецель, как бревно,